Представилась жирная кожа, разрезаемая с такой же легкостью, как кожа поросенка под хреном. Проползал таракан. Видимо, здесь водились они в изобилии. Ему стало противно, он сплюнул. Вдруг безликой улыбкой повыдавилась меж спиной и затылком жировая шейная складка. Точно в кресле там засело чудовище, и представилась шея лицом.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 от особы зависел. Александр Иванович, сказали мы, подставил спине свою спину. Но спина с шейной складкой была все той же спиной притягательной, и он на нее повернулся. Не повернуться не мог. Тут особа, в свою очередь, повернулась круто на стуле. Поглядела в упор, Наклоненная, усколобая голова, напоминая дикого кабана, готова вонзить клык в какого угодно преследователя. Повернулась и опять отвернулась. Жест этого поворота красноречиво кричал Сплошным нежеланием нанести оскорбление. Но и не только это выразил жест. Должно быть, особа подметила кое-что в устремленном ей в спину взоре, потому что взгляд моргающих глазок язвительно выразил Э, -э так-то вы, батенька. Александр Иванович сжал в кармане кулак и опять отвернулся. Часы тикали. Александр Иванович крякнул два раза, чтобы слуха особы коснулось его нетерпения. Надо было и себя отстоять, и не слишком обидеть особы. «Обить он особу. Николай Аполлоныч от обиды то и ведь мог потерпеть. Но кряхтенье Александра Ивановича вышло робеющей спазмой приготовишки перед школьным учителем. Что такое случилось с ним? Откуда возникла та робость? Особо он не боялся ничуть. Он боялся галлюцинации, возникающей там на обоях. Не особо же. «Особо!»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 «Должен предупредить вас. Времени у меня нет сегодня, чтобы слушать пространное разъяснение. А потому... Коково! А потому я просил бы вас, мой милейший, выражаться точнее и кратче. И в кадык, вдавив подбородок, особо уставилась в окнах, и, пустое от цвета пространство, оттуда кидала шелестящие горсточки своего листопада». А «Скажите, с какой поры у вас этот э, такой тон вырвался у Александра Ивановича не иронически только, а как-то даже растерянно?» Но особо опять его перебила. Перебила неприятнейшим образом, ну, искрестила и скрестила руки у себя на груди. «Дело мое!» И запнулся.